«Глава 15 Спроси у Садовского. На следующий день Алиса опять себя выдала на математике. Это случилось так. Коля Садовский бился у доски, исписав половину свободного пространства и никак не мог выпутаться из уравнения. Правда, оно было непростое, а погода за окном стояла солнечная, и у всех, кроме Мила Рудкевич, было нерабочее настроение». Наконец математичке надоело бороться с Садовским, и она спросила, кто ему поможет. Конечно, Мила протянула руку, прошла к доске, откинула за спину свою чудесную косу, стерла все, что написал Садовский, и уверенно вывела ответ Х у нее был равен 1,25. И тогда Алиса с места, не вставая, никак не могла научиться, сказала Х равен единице. Мила вспыхнула, коса шевельнулась за спиной от негодования. Она посмотрела на математичку Нелю, а так кивнула ей и сказала. — Селезнева не права. — Садись, Руткевич, ты правильно решила. — Это не в волейбол играть, — сказал Фима Королёв. И пока торжествующая Руткевич шла на свое место, Нелли отправилась к доске, чтобы написать примеры на дом. И тогда Алиса громко сказала. — «Х равен единице! Я могу доказать!» «Доказать?» — удивилась Нелли и подняла тонкие брови. «Нелли?» — молоденькая, завитая, как барашек в длинном платье, очень модная, и все девочки в классе ее обожали. «Конечно!» — сказала Алиса. «Вы разрешите?» «Ну что ж, иди к доске!» Юлька шепнула. «Алиса, ты опять!» Но Алиса только отмахнулась. Она не стала стирать с доски решения Милы, а на свободной стороне начала быстро и мелко писать свое решение. И случилось то, чего боялась Юлька. Алиса писала совершенно невероятные значки и символы, которые, наверное, даже в десятом классе не проходят. Все в классе затаили дыхание, а Мила отвернулась к окну, словно это ее совершенно не касалось. Неля смотрела на доску, склонив хорошенькую завитую головку, и все ждала, что будет. Если бы учительница была старая, опытная, она, наверное, сказала бы, чтобы Алиса садилась, потому что в шестом классе не изучает высшую математику. Но Неля была молода и совсем забыла, что она в классе. Вдруг она воскликнула: Нет, вот здесь ты и напутала! Она выхватила у Алисы мел, перечеркнула последнюю строчку и стала писать свое Тоже со значками. Как же так, удивилась Алиса. А если так? Со стороны это было похоже на теннисный матч. Соперники перекидывали через сетку мячик, не обращая внимания на зрителей. Обе были так заняты своим делом, что не услышали звонка. Да и никто в классе не услышал звонка. Вдруг дверь раскрылась. В ней возникла физиономия соседнего класса и спросила. Вы что, не слышали? Уже перемена! Тогда соперницы оставили мел, отошли от доски, и Нелли сказала, «Тем не менее, ты не права». «Докажите», — сказала Алиса. Мила Рудкевич, собирая книжки, сказала громко, так, чтобы все слышали. «И зачем только некоторые хвалятся своей образованностью, когда этого нет в программе?» Все окружили Алису с Нелли, а Катя Михайлова спросила, «Ты в математической школе училась?» «Нет», — сказала Алиса. «Молодец», — сказала Нелли. «Если хочешь, оставайся после уроков, мы с тобой разберемся в этой штуке». «Извините, но сегодня после уроков я занята». «Тебе надо участвовать в математической олимпиаде», — сказала Нелли. «Вряд ли», — сказала Мила Руткевич, которая подошла поближе. «Там нужно просто решать. Без выкрутасов». В коридоре Юлька накинулась на Алису. «Зачем ты обращаешь на себя внимание? Хочешь прослыть математическим гением?» Но ведь ответ был в самом деле неправильный. Как же я могла молчать? И вообще, очень любопытный казус. Хорошо тебе, что через сто лет вы такие штуки будете с детства знать. Если бы я в Пушкинский лицей приехала, я бы тоже стала вундеркиндом. В лице тебя бы не пустили, сказала Алиса. Туда девочек не брали. Ты лучше посмотри, какую мне записку подкинули. В тетрадь заложили. Кто? Я не видела. Юлька прочла «Спроси у Садовского, чему будет равен икс через сто лет. Доброжелатель». «Ой», — сказала Юлька, — «Это он?» «Не знаю. Ты этот почерк знаешь?» «Знакомый почерк. Я подумаю и вспомню. Знаешь, я с самого начала подозревала, что это Садовский. Он типичный авантюрист. И кому-то даже рассказал, что у тебя был. Давай устроим ему допрос». «Подожди. А может, кто-то нарочно про него написал?» «А зачем нарочно писать?» «Чтобы отвести от себя подозрения. Представь себе, что кто-то перепугался. Кто? Сулима или Наумов?» «И чтоб они стали вину сваливать на Садовского?» «Слушай, Алиска, я тебе уже говорила, нет у нас в классе таких жуликов, чтобы украсть милофон, а еще потом на другого подозрения сваливать. Ты же сама говорила, что Коля не крал» а только хотел отнять у пиратов говорила я все таки думаю что кто то из ребят узнал тайну садовского и хочет тебе помочь хотел бы подошел и сказал а если он боится он такого боится садовского не знаю только все это можно узнать без твоей деликатности коля садовский подойди сюда коля как нарочно проходил неподалеку тебя можно спросить об одной вещи Сказала Юлька. Спрашивай, только двоек не ставь. Юлька, не надо, сказала Алиса. Ты все испортишь. Так серьезно? спросил Садовский. Тогда не отстану, пока не узнаю, в чем дело. Коля, ты не брал одной ценные вещи? спросила Юлька. Я? Да. А потом не вернул обратно. Какой вещи? спросил Садовский. «Может, я взял, но не заметил?» «Заметил-заметил. Не притворяйся». «Да скажи, что за вещь. В чем ты меня подозреваешь?» «Значит, не брал?» «Я брал. Я все беру и никогда не возвращаю. Кстати, я только сегодня утром взял сто рублей рублями у одной старушки, чтобы оклеить ими дверь в ванной». «Коля, сейчас же перестань поясничать, «Возмутилась Юлька. Я тебя всерьез спрашиваю». «Если тебе всерьез отвечать», — сказал Коля, — «то я должен на тебя обидеться. Ты меня обвинила в воровстве ценных вещей и до сих пор не извинилась. Ты не намерена это сделать сейчас же?» Алиса удивилась, как изменился голос Коли Садовского. «Вот тебе, Рохлий, выдумщик. Только что был сонным рыжим пугалом, а сейчас в глазах такая злость, словно вот-вот треснет Юльку по голове кулаком». «Мы обе просим прощения», — быстро сказала Алиса. «Это был тест такой, не обращай внимания». «Какой тест?» «На чувство юмора», — сказала Алиса. «Ты его не выдержал». «Впервые в жизни», — сказал Садовский. «Непонятно, поверил или нет». Глупатый Юлька», — сказала Алиса, когда Коля отошел. «Ведь просила я тебя, не вмешивайся». «Это уже не только твое дело», — сказала Юлька. «Это общее дело». «Всего класса. Неужели ты не понимаешь?» «Я одно понимаю, — сказала Алиса, — что один из наших ребят прячет у себя миелофон. Это плохо и трусливо. К тому же он подвергается страшной опасности». Последним уроком была география. Учительница рассказывала про климат и население Индии. Только она кончила говорить про животный мир, как Фима Королёв с места сказал. «А селезнева в Лондоне была». Ну и что? удивилась учительница. Мы же сегодня проходим Индию. А может, она и в Индии была, сказал Фима Королев. Чего он пристал, подумала Алиса. Еще его не хватало. Селезнёва, спросила учительница. Ты в самом деле была в Индии? Сейчас ведь сознается, подумала Юлька. Алиса встала и сказала. Да, я была в Индии. Это! Очень интересно, сказала учительница, которая уже была наслышана о новой необыкновенной ученице. Поделись с нами впечатлениями. Я была там недолго, сказала Алиса. Все равно ты что-нибудь видела же? Видела. Какие ты видела города? Я видела Дели, мандрас и Гандибат. Что-то я не слышала о третьем городе, сказала учительница. «Он назван в честь Индиры Ганди», — сказала Алиса. «Мы в нем приземлялись, когда летели в Австралию». «Странно», — сказала учительница. «В Австралию!» — сказал миссерер. «С ума сойти!» «Конечно», — поняла Юлька, — «этого города еще нет. Он только будет». «Ну кто тянет Алису за язык?» И тут еще вмешался Фима Королев. Он как-то странно, вредным голосом произнес. «Пускай она скажет, в каком году она туда летала!» Алиса сразу повернулась к Фиме. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что слышала?» — сказал Фима. «Дети, тише!» — вмешалась учительница. «Садись, Алиса». И она, как ни в чем не бывало, продолжала рассказ об Индии. Но ее плохо слушали. Все шептались и смотрели на Алису. А она написала записку Фиме королеву. «Что ты имел в виду, Алиса?» Скоро пришел ответ. Сама знаешь. Алиса обернулась к Юльке и сказала шепотом. Не спускай с него глаз. Сама понимаю, ответила Юлька. После уроков Алиса сразу пошла к Фиме, но он перепрыгнул через стол и убежал в коридор. Юлька догнала Алису в коридоре, сделала страшные глаза и прошептала. А что если там был Николя? Как так? «А что, если это Фима Королёв? Он жутко хитрый, с него станется подписываться чужим именем!» «Об этом мы не подумали», — сказала Алиса. «Мне кажется, что обе сегодняшние записки написаны одним почерком. Это он! Может, побежим за ним? Припрем его к стенке! Погоди, я все таки думаю, что он записку о Садовском написал, чтобы меня сбить со следа». «В любом случае, он наверняка знает, у кого милофон», — сказала Юлька. «Голову даю тебе на отсечение!» «Ты права», — сказала Алиса. «А с кем он больше дружит? С Сулимой?» М -м, «Пожалуй, да. Хотя он со всеми дружит, а потом ссорится». «А Сулима где? В шахматы пошел играть? В актовом зале турнир?» «Гроссмейстер приехал. Бежим туда!»